Раздел 3. Трудности в терапии. Часть 9. Терапевтические отношения. Глава 48. Базовые качества КПТ терапевта. Первое качество. Эмпатия. В свое время Роджерс, Карк Хафф и Эллис выделили несколько базовых качеств которыми важно обладать каждому психотерапевту и которые в обобщенном формате раскрываются ниже. Первым важнейшим качеством любого терапевта является эмпатия. Эмпатия — способность терапевта видеть мир глазами клиента, ставя себя на его место, а также умение понимать и отражать испытываемые клиентом эмоции и переживания при сохранении объективности оценки дисфункционального мышления и поведения. Терапевт внимательно отслеживает вербальные и невербальные реакции клиента в ходе сессии, чтобы лучше понимать его эмоциональное состояние, а также при резкой смене настроения клиента, что может говорить об активации глубинного убеждения, выявляет его автоматические мысли. Похоже, ваше настроение только что ухудшилось. О чем вы сейчас подумали? Что вы чувствуете? Для того, чтобы отразить эмоции клиента, терапевт как можно точнее пересказывает озвученные клиентам эмоции, не принижая и не оспаривая их. Стало быть, вы тревожитесь из-за того, что подумали о… Отражение эмоций позволяет клиенту самому лучше понимать и выражать свои эмоции и дает ему возможность понять, что терапевту важны его переживания что ему известны такие эмоции и что он понимает клиента. Два основных фактора позитивных изменений. Не менее важным проявлением эмпатии является помощь в оспаривании искаженных мыслей и иррациональных верований, приводящих к этим избыточным эмоциональным реакциям, а также помощь в активном и своевременном решении актуальных проблем. Как пишут Эллис и Драйден, важна не только аффективная эмпатия, то есть сообщение клиенту о понимании его чувств, но и философская эмпатия, то есть демонстрация понимания философии, лежащей в основе его чувств. При этом, как подчеркивают Ди Джузеппе, Дойл, Драйден и Бакс, 90% улучшения эмоционального состояния клиента обусловливаются двумя факторами изменением мыслей, верований и убеждений клиента, а также демонстрируемой терапевтом эмпатией. Неспроста Джудит Бэк пишет, что большинство клиентов не приобретут или не будут применять новые навыки для изменения своих когниций, поведения и эмоциональных реакций, если такого рода обучение не будет сопровождаться поддержкой и эмпатией. В то же время Бернс подчеркивает что даже при хороших терапевтических отношениях терапия может провалиться если технический аспект хромает таким образом улучшение состояния клиента в рамках терапевтической сессии и терапии в целом объясняется как специфическим эффективные терапевтические интервенции так и неспецифическим уровень эмпатии терапевта аспектами психотерапии Отличие эмпатии от симпатии. В этом отношении Райт, Браун, Тейс и Баска отмечают, что подлинная эмпатия проявляется в активном поиске решений, когда терапевт направляет свое сопереживание на действия, которые уменьшат страдания пациента и помогут ему справиться с проблемами. При этом, как подчеркивает Ковпак, Терапевту крайне важно отличать симпатию от эмпатии, первая из которых чревато слиянием терапевта с клиентом, из-за чего терапевт даже может испытывать те же симптомы, что и клиент, в то время как эмпатия важна буквально как технический нейтралитет. В то же время терапевту не следует злоупотреблять эмпатией, поскольку ее избыточное проявление может восприниматься клиентом как согласие с его безнадежностью, или как подтверждение его искаженных или неадаптивных когниций, что будет приводить к ухудшению эмоционального состояния клиента. Избегание обесценивания эмоций. Разумеется, терапевту стоит избегать пустословных высказываний из серии «Все будет хорошо», «Не переживайте» и аналогичных. Поскольку такого рода фразы обесценивают испытываемые клиентом эмоции и транслируют ему буквально следующее. «Твои чувства и эмоции ничего не значат, поэтому возьми себя в руки и просто перестань страдать». Я как специалист лучше понимаю, что такое негативные эмоции, поэтому ты ошибаешься в оценке степени болезненности и дискомфорта собственных эмоций. Равным образом… Крайне негативно на терапевтических отношениях сказывается попытка терапевта минимизировать испытываемые клиентом сложности. На самом деле все не так уж и плохо. У вас обязательно все получится. Такие высказывания зачастую приводят к тому, что клиент начинает с еще большим напором доказывать терапевту обратное. Вы не понимаете, насколько все ужасно. У меня точно ничего не получится. В этом отношении... Терапевту важно демонстрировать клиенту искреннее понимание того, насколько сложна ситуация для клиента, но в то же время выражать уверенность в том, что она разрешима. Такой подход способствует снижению уровня эмоционального напряжения у клиента, равно как и укреплению терапевтических отношений. Своевременное выражение эмпатии и обратная связь. При этом крайне важно, чтобы терапевт выражал эмпатию своевременно и с нужной для конкретного клиента в конкретный момент времени чистотой и интенсивностью, а также осознавал потенциальные риски от выражения эмпатии в каждом конкретном случае. Стоит также отметить, что большинство терапевтов переоценивают степень собственной эмпатичности, в связи с чем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 Эмпатия и принятие нередко дают хорошие результаты, но клиент может почувствовать их тогда, когда их нет. И даже если клиент не чувствует эмпатии терапевта или ненавидит его, это может поспособствовать тому, чтобы добросовестно выполнять домашние задания и добиваться значительных изменений в лучшую сторону. Второе. Качество. Безусловное принятие. Безусловное принятие способность терапевта принимать клиента таким, какой он есть, без всяких условий и оценок, даже если он не разделяет его представлений и действий. Концепция безусловного принятия основана на отделении плохих и хороших поступков человека от его личности, а также на признании нецелесообразности демонизации или идеализации человека по его отдельным поступкам или качеством. Говоря иначе, концепция безусловного принятия зиждется на идее о том, что человек находится по ту сторону всяких оценок, а посему любые позитивные качества и действия не добавляют человеку ценности, равно как и любые отрицательные свойства и поступки не отнимают ее у него, а только доказывают, что он обычный живой человек, которому, как и всем остальным людям, Свойственно ошибаться. Принимая клиента безусловно, терапевт принимает и его ошибочные мысли и действия, но при этом помогает ему осознавать их неадаптивность и исправлять их без чрезмерного назидания и гиперопеки, с одной стороны, и без критики и пренебрежения, с другой. Безусловное принятие терапевтом клиента способствует лучшему и более искреннему самораскрытию последнего, поскольку клиент перестает бояться критики и осуждения со стороны терапевта. Это особенно актуально в случае наличия у клиента неправильных или постыдных мыслей, например, контрастных обсессий, эмоций, например, гнева на детей, действий, например, мастурбации или пристрастий, например, употребления наркотиков. Терапевт, как ролевая модель, безусловного принятия. Терапевту важно подкреплять и поощрять самораскрытие клиента и показывать безопасность обсуждения любых проблем. Очень важно, чтобы вы об этом рассказали. Иначе клиент может не озвучить имеющиеся у него серьезные и даже опасные проблемы, что, соответственно, не дает проявиться даже возможности их преодоления. Моделируя для клиента безусловное и безоценочное принятие, терапевт способствует получению клиентам, возможно, первого в жизни опыта такого отношения со стороны окружающих, что будет постепенно укреплять клиента в его стремлении к безусловному и безоценочному принятию себя. Действительно, замечают Эллис и Райден, когда терапевт безусловно принимает своих клиентов, он служит хорошей ролевой моделью, потому что помогает клиенту принимать себя так же, безусловно. Именно так работает социальное научение или моделирование по бандуре. Человек стремится подражать поведению других людей, моделей, которая получает позитивное подкрепление и, вследствие этого, вырабатывает и закрепляет более функциональные способы поведения. Неспроста Аарон Бэк и Фриман. Отмечают, что со временем психотерапевт становится для пациента ролевой моделью. Тем, кому пациент может подражать, демонстрируя свою предупредительность, такт, чувствительность и понимание в общении с родными и близкими. Посему терапевтические отношения, позволяющие клиенту получать опыт безусловного принятия, благоприятствуют постепенному формированию клиента самостоятельности и ответственности за свои выборы, в том числе и за выбор страданий и обретению им уверенности в себе и своих силах. В этой связи Джудит Бэк пишет о том, что терапевтические отношения для многих клиентов могут выступать инструментом формирования более позитивного взгляда на себя и окружающих, привнося уверенность в том, что межличностные проблемы поддаются решению. Долгосрочная и стратегическая цель Однако важно понимать, что безусловное самопринятие – долгосрочная и стратегическая цель любой психотерапевтической работы, в связи с чем терапевту важно проявлять терпение и избегать избыточной директивности в терапевтических отношениях. Действительно, любому клиенту требуется определенное время и усилия для того, чтобы преодолеть свой страх перед самораскрытием на терапевтических сессиях. В этой связи терапевту важно доносить до клиента мысль о том, что он не обязан немедленно сообщать терапевту обо всех своих проблемах, но всегда может уведомить терапевта о наличии других проблем, о которых он пока что не хочет, боится говорить. Терапевт может поспособствовать такому пониманию, например, следующей репликой. Есть ли что-то еще, что вы бы хотели обсудить в терапии? Можете пока не раскрывать эту проблему, а просто дать мне знать, что есть что-то, о чем бы вы хотели поговорить, когда будете к этому готовы. Итак, есть ли у вас такого рода проблемы или вопросы? При этом... Терапевту полезно выражать свое безусловное принятие клиента не только вербально в виде, например, позитивной обратной связи или воспоминания деталей жизни или проблемы клиента, но и демонстрировать его путем уместных невербальных проявлений улыбки, открытой позы, доброжелательных жестов, легких прикосновений, последнее с особой осторожностью и только в случае действительной уместности и необходимости. Важно, чтобы терапевт, безусловно, принимал клиента с любыми его недостатками и принимал его даже тогда, когда клиент не принимает его. Ситуационная и контекстная гибкость терапевта. В то же время терапевту важно способствовать тому, чтобы клиент принимал себя не только вследствие его принятия терапевтом, а независимо от этого внешнего принятия. Иными словами, важно, чтобы клиент стремился самостоятельно выбирать безусловное и безоценочное принятие себя любым и, более того, абсолютно любым. Однако исследователь рационально-эмоционально-поведенческой терапии Эллис призывал не злоупотреблять теплотой и поддержкой в терапевтических отношениях с клиентом во избежании невольного подкрепления зависимости клиента от внешнего одобрения значимых лиц что часто приводит лишь к внешним улучшениям, видимость которых мешает терапевту оценить реальный прогресс клиента и его навыки. Чрезмерная забота также может потворствовать подкреплению выученной беспомощности, ведущей к постоянным жалобам и просьбам о помощи, препятствующим осуществлению свободного и ответственного выбора клиентов своих эмоций и действий. Действительно, как замечают Нильсон, Джонсон и Эллис, людям часто нравится, когда их бесконечно выслушивают, они побуждают к изменениям. И они чувствуют себя условно лучше из-за одобрения терапевта, вместо того, чтобы безоговорочно принимать себя, независимо от того, нравятся они терапевту или нет. Клиент может прийти к ложному выводу о том, что если терапевт его принимает, значит, он хороший человек. Что является не безусловным самопринятием, а условной самооценкой. Оценкой себя, зависящей от одобрения и неодобрения со стороны терапевта. Более того, как пишут Эллис, Драйден, клиенты могут измениться, чтобы ублажить своего терапевта, который выступает здесь в роли социального подкрепления. Но поступая так, они не обладают мотивацией думать и действовать ради себя самих. В этой связи Эллис и Харпер замечают. Во время работы мы позволяем себе теплые чувства по отношению к клиентам, но только если это не мешает, например, не подкрепляет отчаянную нужду в одобрении и любви. Мы не боимся использовать методы прямой жесткой конфронтации, когда нужно показать клиентам, что они обманывают себя и других.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 Способность терапевта честно и открыто выражать свои мысли по поводу терапии. Просить разъяснение у клиента при возникновении недопонимания. Отвечать на вопросы клиента о терапевте, даже наличные. А также прямо выражать несогласие с отдельными идеями клиента. В частности, терапевт может выявлять и озвучивать клиенту противоречия между тем, что он говорит в данный момент времени, и тем, что он заявлял ранее. Сейчас вы говорите о том, что ваши отношения с мужем очень хорошие, но ранее вы упоминали о постоянных ссорах и конфликтах между вами. Также терапевту важно фиксировать и указывать на противоречия между вербальными и невербальным поведением клиента. Вы говорите, что ее отвержение для вас ничего не значило, но на вашем лице я увидел испуг, а ваше тело, как мне показалось, напряглось. Наконец. Терапевт может говорить о различиях между видением проблемы клиентом и терапевтом. Вы говорите, что это было несложно для вас, однако ваши эмоциональные поведенческие реакции свидетельствуют об обратном. Что вы думаете об этом? Важно понимать, что такого рода искренняя и открытая конфронтация является важным инструментом терапевта, посредством которого он демонстрирует уважение к клиенту. Как отмечают Райт, Браун, Тейс и Баска, терапевты, проявляющие искренность, способны общаться вербально и невербально честным, естественным и эмоционально связывающим образом, показывая пациентам, что они действительно понимают ситуацию. Четвертое качество. Юмор. Юмор можно определить как способность терапевта представить проблему клиента и ее слишком серьезное восприятие в более реалистичном свете и побудить клиента посмотреть на ту или иную проблемную ситуацию под совершенно иным, часто неожиданным углом зрения. Юмор является весьма эффективным инструментом изменения искаженных мыслей и иррациональных верований клиента, Использование принципа контрастов, Методы доведения до абсурда, гипербол, парадоксов и метафор помогает убедительно показать клиенту нереалистичность, нелогичность и бесполезность его идей. Причем очень быстро. Иллюстрируя важность использования юмора в терапии и жизни, Эллис сформулировал следующий лозунг. «Без чувства юмора вам грозит эмоциональная опухоль». Помимо этого...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 Особенно аккуратно юмористический стиль диспута терапевту стоит использовать с клиентами, которые находятся в сильном эмоциональном дистрессе, поскольку таким клиентам может быть сложно оценить иронию, абсурдные высказывания, гиперболы и парадоксы, что может приводить их к еще большему дистрессу или к злости на терапевта. В этом отношении наиболее безопасным и почти беспроигрышным вариантом может быть юмористическая самоирония терапевта. Кроме того, проблема слишком частого использования стратегии доведения до абсурда заключается в том, что, как пишет Уолтман, вы оцениваете не целевое убеждение, а искажаете мысль, а затем демонстрируете клиенту, что искажение искажено. В большинстве случаев терапевту важно использовать юмор дозированно во избежание превращения сессии в юмористический концерт и возникновения у клиента ложного воспринятия терапии как несерьезного занятия или терапевта как несерьезного человека. Таким образом, терапевту важно использовать юмор как вспомогательное средство для иллюстрации тех или иных принципов и не превращать его в самоцель. Как пишут Нильсон, Джонсон и Эллис, самый важный навык в использовании юмора в диспуте — это тестировать потенциально-юмористические интервенции понемногу за один раз. Так или иначе, уместное использование юмора, равно как и демонстрация ироничного отношения к некоторым аспектам жизни, важны. В связи с тем, что, как пишут Эллис и Грайден, эмоциональные расстройства в основном Проистекают из того факта, что люди воспринимают себя, свои проблемы, других людей и мир слишком серьезно.